Глава 16 Отец Фиона, закончив уроки перед благовестом, отпустил учеников готовиться к вечерне. Сам же перед службой решил зайти к себе переодеться в праздничную одежду. Он неспешно поднялся по широкой лестнице переднего крыльца братских палат и, мерно стуча каблуками сапог, направился вдоль длинного коридора в свою келью. Откровенно говоря, ему не очень нравились новые правила собирания иноческих келей в единый братский корпус под одной крышей. Умом он, конечно, понимал удобство и практичность такого расположения, но душе его по-прежнему милы были одинокие деревянные кельи, крытые сосновой дранкой, небольшие избенки на высокой подклете с холодными синями, в которых по ночам горел служебный свешник, с маленькими волоковыми окнами под потолком, через который уходил дым от печей, топившихся по-черному. Чем это нравилось Фионе, он и сам толком не знал. Просто нравилось и все. Видимо, имелось в той естественной простоте жизненного уклада нечто, согласующееся с его теперешним душевным состоянием. Идущего к себе Фиону едва не сшиб с ног и на кепифаний, неожиданно выскочивший из-за поворота. Не останавливаясь, он налетел на широкую грудь Фионы, испуганно заорал, взмахнув руками, и, словно деревянный биток, отскочил назад, ударивший спиной о кирпичную стену. «Ой-ой!» — изумился Фиона, помогая молодому иноку подняться на ноги. «Ты куда так торопишься, брат Епифаний? Одним махом всего пути не проскочишь!» Епифаний выкатил глаза и посмотрел на отца Фиону так, точно увидел перед собой призрак. Фиону такой взгляд озадачил что то случилось брат епифаний сглотнув сухой комок в горле епифаний перевел шальной взгляд на пустой коридор и задал неожиданный вопрос а ты здесь один отец фиона а с кем по твоему я должен быть вопросом на вопрос ответил фиона не удержавшись от ироничной улыбки при виде растерянности молодого инока епифаний смутился но не стал объяснять причину своего странного поведения Он попросил прощения за свою неловкость и суетность, неприличествующие честному монаху в святой обители, и поспешно удалился, продолжая украдкой оглядываться по сторонам. Странное поведение молодого инока всколыхнуло мысли от Софионы, ибо в катехизисе расследуемых событий Епифаний занимал важное, хотя и не очень понятное место. Определенно связь между ним и убийством книжного хранителя существовала, и чтобы расследование могло двигаться дальше, связь эту следовало выявить в самое ближайшее время. Фиона, как хороший гончий пес, чувствовал, что взял след, и след этот был еще свежим. На пороге своего жилища монах вдруг насторожился. Его прославленное некогда зверинное чутье кричало об осторожности. Невзирая на то, что внешних признаков опасности не наблюдалось, он уже знал, что внутри притаилась угроза. Слегка приоткрыв дверь, инок только подтвердил свои подозрения. В келье царил непроницаемый мрак. В сенцах не горел служебный свешник. Погашена была и лампада перед Эконостасом в восточном углу кельи. Принюхавшись, Фиона уловил незнакомый, уже остывающий запах постороннего человека. Видимо, незваный гость уже покинул келью. Отыскав в сенях агарок свечи, Фиона зажег ее от дежурного светильника в коридоре и зашел внутрь. Беглого взгляда было достаточно, чтобы удостовериться. Посторонний заходил в келью не для духовных бесед. Иконы с иконостаса в восточном углу были сметены на пол, а большой крест с распятием висел на одном гвозде, покосившийся бок. Аналой, за которым Фиона совершал свое келейное молитвенное правило, оказался опрокинут и раздавлен. Сломанный подсвечник лежал рядом. Перевернуты две лавки-лежанки, а перья из споротых подушек разлетелись по всей келье и осели на полу, как грязный апрельский снег. На одной из лежанок, покрытый перьями с ног до головы, лежал Маврикий. Обеспокоенный Фиона приподнял бесчувственное тело ученика. Прижимая Маврикия к своей груди, Фиона свободной рукой нащупал у него на затылке две огромные шишки, обе размером с яйцо куропатки. Видимо, боль от прикосновения к свежей ране привела послушника в чувство. Юноша застонал и открыл красные от прилившей крови глаза. «Жив!» — облегченно выдохнул Фиона. «Ну и напугал ты меня, парень!» Маврики замучал что-то нечленораздельное и попытался встать, но наставник не дал ему это сделать. Он поставил на место одну из лежанок и помог забраться на нее едва живому послушнику подсунув ему под голову свою новую свитку, свернутую кульком. Пока маврики приходил в себя, отец Сиона занялся уборкой кельи, одновременно рассуждая о неслыханном доселе разбоя. Было понятно, что проникший в келью неизвестный искал то же, что в книжном хранилище после убийства отца Дасия. Очевидно, искал он именно псалтырь. Более того, ясно, что в обоих случаях это был один и тот же человек. Оставалось только удивиться его беспримерной наглости, отваге и хорошей осведомленности, позволяющей беспрепятственно приходить, творить черные дела и незамеченным исчезать из обители. Допустим, рассуждал Фиона, если убийца посторонний, то нужные сведения он легко мог получить, подкупив кого-нибудь из монастырских трудников, но это не объясняло его неуловимости. Ни один трудник не мог подсказать путь, на котором не встретить ни одного монастырского насельника. Остаются загадочные Гледенские пещеры, но старец Иофф утверждал, что об их существовании знали только игумен Пимен и оба Загрязских. Впрочем, был еще сбежавший поляк, но кто он и что с ним стало после смуты – совершенная загадка. Феона сходил в сене, принес кувшины полотенца. Намочив край рушника холодной водой, он приложил его к шишкам несчастного Маврикия, который протяжно застонал от облегчения и открыл глаза. «Отдыхай пока», – махнул рукой Фиона и, присев на соседнюю лавку, продолжил свои рассуждения. Конечно, остается вероятность того, что злодей – обитатель монастыря. Но есть одно обстоятельство, противоречащее такой возможности. Два дня назад Маврики уговорил, наконец, игумена совершить над ним особый чин, после которого тот получил право покинуть общежитие послушников и жить в монашеской келье вместе с наставником, чем с благословением Лария он и не применул воспользоваться поселившись в синях у отца Фионы. Все обитатели монастыря об этом знали, а вот пришелец, похоже, нет. Потому и столкнулся с Маврикием в тот час, когда Фиона должен был находиться в школе. Размышления монаха были прерваны робким покашливанием Маврикия. Оправившись от удара, едва не лишившего его жизни, он теперь сидел на лавке, скромно положив руки на колени и, виновато моргая, смотрел на наставника. «Прости, отче, Христа ради!» промолвил он, едва сдерживая слезы. — Я виноват. — В чем же ты вину свою видишь? — удивился Фиона. — Говори. В ответ маврики горестно вздохнул, опустил глаза в пол и рассказал, что с ним случилось. — Я к холодному ключу за водой ходил. Возвращаюсь, а в келье темно. Думал случайно. Достал огниво. Только стал искру высекать, как меня сзади по скуфейке. Дынц! А потом опять. Дынц! Дынц! Тут у меня в ушах и засвистело. Более ничего не помню». Фиона сочувственно посмотрел на несчастного послушника, непонятно за что корившего себя. «Ну а вина твоя в чем?» — спросил он, улыбаясь. «Не должен был я, отец Фиона, келью без присмотра оставлять. В том и виноват». Услышав такой ответ, Фиона только руками развел. «Маврикий, ты же не полкан цепной, чтобы дом охранять?» — покачал он головой. «Нет здесь никакой вины». Не упрекай себя. Лучше подумай. Может, запомнил что? Хотя бы мельком. Сказав, Фиона тут же пожалела сказанном. Предложение подумать было явно преждевременным. На Маврике было больно смотреть. Он так старался вспомнить, что, казалось, вот-вот снова упадет в обморок. Его лицо покраснело, напряглось и стало походить на печеную репу. «Лежи и не вставай», — остановил потуги ученика Фиона и строго предупредил. Я пришлю к тебе аптекаря, а сам доложу о происшествии отцу-наместнику. Надеюсь, он не сильно рассердится?» Фиона уже стоял в синях, когда сзади раздался торжествующий вопль Маврики. «Вспомнил! Вспомнил, отец Фиона!» Монах на мгновение замер, прикрыл дверь и, обернувшись, бросил на послушника внимательный взгляд. «Что вспомнил?» «Руку! Рука была!» — суетился Маврикий. Я труд поджег, раздувать стал и заметил ее. Быстрая, а на безымянном пальце перстень!» Феонов вздрогнул. «Что за перстень?» — спросил он, хватая послушника за рукав однорядки. «Описать сможешь?» «Да, тот же самый, о котором паромщик Тихон рассказывал», — убежденно заявил послушник, облизывая пересохшие губы. «С буквами латинскими!» Получив ответ, монах, словно устудившись излишней пылкости, неосторожно проявленный перед учеником, внутренне отдернул себя и дружески похлопал Маврикия по плечу. «Спаси, Христос!» — произнес он мягко и добавил уже в приказном тоне. «А теперь отдыхай и никуда не ходи. Я скоро буду». «Отче, ответь!» — удерживая наставника, с тревогой спросил послушник. «Что с псалтырью? Не нашел ее, аспид проклятый?» «Не волнуйся, не нашел!» — улыбнулся Фиона и вышел, наконец, из кельи. Он рассчитывал застать отца-наместника дома за молитвой и чтением трудов святых отцов, но увидел его в парке, неспешно прогуливающимся между старыми вязами. Известие о происшествии, случившемся с Маврикием, отец Илари встретил с изрядным раздражением. «Как же так, отец родной?» — сердито воскликнул он, недоуменно пожимая плечами. «Убийца гуляет по обители, как хочет, убивает и калечит иноков, а мой дознаватель ничего сделать не может!» Может, зря я отказался от предложения воевода Срамилова? Чего молчишь? Отвечай, чего делать-то будешь?» Отец Феона невозмутимо выдержал гневную речь настоятеля и, убедившись, что порыв негодования у того пошел на убыль, ответил хладнокровно и сдержанно. «Сыск — дело мастеров, а не умельцев. Пустых обещаний давать не привык. Я не могу ручаться, что Тать больше не убьет, но я убежден в его скорой поимке». Терпение, отец-наместник. И потом, от помощи воевода я не отказываюсь. Как раз хотел получить твое разрешение посетить его завтра в Устюге и поговорить о дознании». «Это правильно», — согласился лари тотчас успокоившись. «Зачем нам с городскими властями ссориться? Одно дело делаем. Благословляю. Что еще?» «Еще хочу забрать у тебя псалтырь. Дело близится к развязке. Лучше, если книга будет у меня». «Хорошо, пусть так. Это все?» «Все, отче», — поклонился Фиона. «Разве только Маврикия поместить в лазарет под присмотр лекарей?» «Ну, это уже не твоя забота», — отмахнулся отец Ларий и, развернувшись, широким шагом направился в сторону Троицкого храма. Трудно сказать почему, но настроение его после разговора заметно улучшилось. Пошатнувшаяся была вера в исключительные способности отца Фионы вновь стала незыблема и не требовала доказательств. Положением этим игумен был весьма доволен. Внезапный порыв ветра поднял с земли ворох сухих листьев и закружил их в причудливом танце осеннего листопада. Завертелся многоцветный волчок и бросился вдогонку отцу Илари, уходящему по пустынной аллее, накрыв его с головой, бесцеремонно задрав подол мантии и едва не сорвав с головы старенькую, видавшую виды скуфейку. «Ай, вот анафема, прости господи!» причитал игумен, ускоряя шаг. Проводив его взглядом, Фиона резко повернулся и, осмотревшись по сторонам, невозмутимый направился к старому монастырскому погосту, находившемуся в противоположной от храма стороне. Еще прогуливаясь с игуменом по аллее старых вязов, Фиона обратил внимание на епифания стоявшего на коленях у безвестной могильной плиты. Обстоятельства это сильно заинтересовало монаха. Он выждал время, когда Епифаний закончил молиться и покинул кладбище, после чего подошел к тому месту, и на скромном надгробии, больше похожем на сундук из белого камня, с орнаментом из волчьего зуба, с велообразным крестом, увидел все еще хорошо читаемую надпись, которую, откровенно говоря, он и ожидал там увидеть. Эпитафия гласила. «Лето 7121 генуария 27 дня» представился раб Божий Михаил Данилович Загрязкий, убиен бысть от богопротивных и злочестивых литвин и разбойных людей польских и погребен на сём месте.